Глава 68. Рекламная статья господина Ленормана, вышедшая в его городском вестнике еще накануне, сделала свое дело. Да и шумиха вокруг фамилии Годе, поднятая раньше, сыграла немаловажную роль. Желающих поглазеть на событие собралось немало. В ожидании момента открытия народ с интересом разглядывал происходящее внутри сквозь большое оконное стекло, и, пользуясь моментом, фотографировался поодиночке и парами, эксплуатируя приглашенного редакционного фотографа. И что же, тому только в радость лишняя копеечка. С появлением главных действующих лиц раздались бурные аплодисменты, под которые была торжественно разрезана атласная лента. И по команде фотографа толпа с азартом потянулась запечатлеться на общий снимок, который должен был появиться в газете. Безусловно, среди присутствующих имелось большое количество обыкновенных зевак, любопытных до всего нового, однако, встречая гостей, среди них Люсьен узнавала из своих «тайных клиентов». «Как? Да по украшениям, что когда-то изготовила собственноручно». То там, то здесь мелькали сережки и колечки из тех коллекций, что отдавались для продажи Саилу. Ни тогда, ни потом старик открыто не признался, не похвалился, что безо всяких просьб в тихушку провёл большую агитационную работу. На все Люсины расспросы только лукаво щурился и покачивал головой. За хорошим людям всегда удача бежит. Ну, конечно, удача — это почти всегда чей-то труд. В данном конкретном случае точно деда Саила. Иначе чье еще сарафанное радио, что является самым действенным двигателем человеческого интереса, могло разжечь любопытство этих уважаемых дам. Но главное — друзья. Все, кто так или иначе принимал участие в создании этого события, присутствовали здесь, чтобы разделить и позднее отпраздновать его в ресторане господина Рауля. Единственное, что на миг немного омрачило радость этого дня — лицо, мелькнувшее в задних рядах участников праздника. Лицо еще одной представительницы рода Годе. Внутрь магазина мадам Бернадет не пошла, но Людмила не могла ошибиться, это была точно она. Явилась собственной персоной, чтобы посмотреть на триумф дочери? Если и так, то вряд ли ради того, чтобы высказать свое восхищение. Значит, в ближайшее время следовало ожидать визита родственницы с меркантильными интересами. Дело в том, что совсем недавно Люси стали известны некоторые подробности из жизни родственников. Кто бы, подумать, их принес Кухарка семейства Годе. Кристин, которая осталась на хозяйстве в грустном одиночестве после побега девчонок из ненавистного дома. И вот теперь долготерпение тетки лопнуло, Она уволилась из дома мадам Бернадет и теперь уже неделю, как занимала должность второго повара у Доротеи. Ведь как оно происходит по закону вселенского равновесия? Свято место пусто не бывает. Едва только Мария объявила о своем уходе из старого кота, в него же в поисках лучшей жизни и в надежде на протекцию приятельницы пришла Кристин. Сколько всего интересного прояснилось с ее появлением. Поначалу, Сразу после памятного скандала Маман гордо делала вид, что ее совершенно не волнует судьба бывшей дочери. На самом деле, желчная дамочка просто выжидала время, пребывая в полной уверенности, что Люся сломается и возвратится с повинной в отчий дом. И вот тогда уже дочь можно было бы попытаться продать очередному барону или безлимитно эксплуатировать в хозяйстве, тут как левая пятка госпожи пожелает». «Важно, чтобы соседи перестали шушукаться за спиной мадам». Прошла пара месяцев, а Люся всё не торопилась каяться в маменькины колени и проситься назад. Это вызывало большое недоумение. Тогда Бернадет решила за Люсей проследить, разузнать, куда та запропастилась, да вообще жива ли ещё эта строптивица. Вот тут и открылось, что дочка-то вовсе не собирается впадать в эпохондрию. Напротив, расцвела, похорошела, и вдовесок пробивается в торговлю. Наблюдение за Люсей стало более пристальным. Мадам, не оставляя надежд на дочкин провал, даже не поскупилась нанять шпика, что обретался в непосредственной близости к Люсьен и Мари. Самое печальное, что с им оказался тихий, улыбчивый парень, портье из старого кота. Кристина рассказала, что неоднократно видела его в доме. «Слаб человек». За отдельную плату Самюэль докладывал госпоже Бернадет все, что удавалось подслушать. А разведать получалось немало. Конечно, вся официанская братья болела за Люсю. Они с Маринисли в ресторан любые новости, делились и успехами, и неудачами, и трудностями, и победой. Надо полагать, что у Самюэля след простыл без заявления на уход, как только в заведении шагнула нога кухарки, и тетка встретилась с ним первым лицом к лицу. Ужасно неприятно разочаровываться в людях. Однако, по большому счету, ведь вся эта шпиономания никакого ущерба Люсьен не принесла. Разве только семейство Гуда теперь было извещено о том, что милостивое принятие назад блудной дочери по замыслу, непременно растоптанной крахом судьбы, а также восстановление репутации в глазах соседей не состоится. И кому в таком случае следовало огорчаться и печалиться, Уж точно не Люсиен. Госпожа Бернадет явилась в магазин на четвертый день от его открытия. Наблюдая в окно с улицы, дождалась, когда в зале не останется посетителей, и вошла внутрь. Марис, приветливой улыбкой повернувшейся на звон колокольчика, побледнела лицом. Людмила предвидела этот визит и потому где-то даже вздохнула с облегчением. Чем раньше можно было покончить с запоздавшими неприятностями, тем быстрее можно было начать жить с легким сердцем и без оглядок назад. «Мари, иди к соседям и ничего не бойся, мы своё уже отбоялись». Людмила почти насильно выслала подругу к одёжницам, а сама теперь безмолвно наблюдала за мадам, ожидая ее действий. Тишина продлилась несколько минут. Две соперницы словно Изучали друг друга, предоставляя право совершить первый ход и первую ошибку. Первой не выдержала мадам. Что, так и будешь молчать? Стараясь не смотреть дочери в глаза, Бернадет усиленно делала вид, что с интересом изучает содержимое стеллажей. Даже не поздороваешься, не поговоришь с матерью. «Вы пришли попросить денег?» — прямо спросила Люся. Какой вздор! Фыркнула маман. Хотя ты сама могла бы догадаться оказать родным помощь. Знаешь ведь в каком бедственном положении мы остались, когда ты нас бросила. Ну все, достаточно, пожалуй, пошлых театральных манипуляций. Проговорила самой себе под нос Люда. Еще бароном наелись по самую маковку. Что ты сказала? Это было не вам. Теперь вам. «Денег не будет. Воссоединение семьи тоже. Вам здесь не рады и никогда рады не будут. Прошу на выход». «Да как ты смеешь в подобном тоне разговаривать со мной, своей родною?» — заломила было руки Бернадет. «Лютик, проводи гостью». На том короткое происшествие закончилось. Людмила давно дала себе за рог никогда не кормить своими эмоциями, спорами, доказательствами и оправданиями чужой ненасытный вампиризм. Бывают такие люди, вроде Бернадет, без гордости и без дна, которым даже объяснять их подлость как-то странно и абсолютно бессмысленно. Не каждый раз нам удается вовремя вспоминать про собственные благие обещания – не делать чего-то заведомо бесполезного и вообще беречь нервы. Однако сегодня был именно тот правильный случай. Люда закрыла дверь, сказала «Аминь» и вычеркнула маман и иже с нею из жизни.